Глава 21. Вода. Натали. Едва мы всей компании вышли на улицу, Микаэль с Денизом остановились, бережно поддерживая брендона В какую сторону идти, леди Ната? Сократил мое имя блондин. Его по-прежнему колотил от озноба. Я не стала его поправлять. Видела, насколько ему плохо. Наверное, ему в принципе было тяжело говорить. Вот он и озвучил сокращенную версию. Туда. Махнул ему в сторону дороги мой управляющий. «Ирнел, может, все таки наймём тут какую-нибудь карету или даже телегу? Парни в плохом состоянии», — сомнением отметила я. «Мои невольники тут же встрепенулись, пытая показать, что они бодры и полны сил, и вообще у них вот-вот откроется второе дыхание». «Конечно, как вам будет угодно, госпожа», — отозвался Ирнел. «Только прошу учесть, что аренда транспортного средства влетит нам в большую сумму, даже если это будет старая крестьянская телега». Торговцы не упустят шанса нажиться на вас. Вдобавок, никто не даст средства передвижения без кучера, который после доставки вернет транспорт владельцу. И с вас возьмут за путь туда и обратно. Как минимум 30 серебряных монет. Не переживайте, леди мы дойдем, куда скажете. В битве в пустыне Шинхарай было гораздо тяжелее, заверил меня коротко стриженный брюнет Денис. Потихоньку дойдем, мягко заверил Эрнел и я перестала спорить. Наша процессия выдвинулась в путь. Медленно и молча мы шли минут семь, после чего у Микаэля внезапно подкосились ноги. Он упал на колени и едва не уронил Брэндона, который от слабости уже не мог открыть глаза. Денис подстраховал. Придержал Брэндона, чтобы тот не упал на каменную мостовую. Микаэль с трудом поднялся, и мои невольники продолжили продвигаться вперед. У них обезвоживание. Тяжело вздохнул Эрнел. Видимо, уловил мысли парней. «Ты лекарь!» — с надеждой посмотрел на него блондин. «Нет, но там, куда мы направляемся, есть артефакт исцеления. Если госпоже будет угодно, мы вас вылечим», — объяснил Эрнел. «Очень даже угодно», — заверила я всех. «Вы потратите на нас магический камень ценой в 200 монет?» Неверяще уточнил Денис. «А что тут удивительного?» — повела я плечом. «Это артефакт исцеления, а вам нужна помощь. Все просто». «Вы невероятно добры, леди НАТО. Я безумно рад, что мы с парнями вас не ошиблись. Денизу и особенно Брэндону и правда нужна срочная медицинская помощь. А что касается меня, может, просто дадите мне пару дней прийти в себя? У меня неплохая регенерация», — произнес Микаэль. «У меня тоже», — вклинился Денис. Брэндон промочал что-то нечленораздельное. эрнел сокрушенно покачал головой. У Мика температура зашкаливает. Денис едва стоит на ногах. У брендона вообще инсульт. «Советую вам не героствовать, парня, а с благодарностью принять от госпожи возможность исцелиться артефактом. Потом найдете способ, как ее отблагодарить и отработать эти двести монет». «Разумно». Вынужден был согласиться блондин. Ирнел, ты сказал, что у них обезвоживание. Есть ли возможность их сейчас напоить водой? Может, купим у какого-нибудь торговца?» — предложила я. «Такие траты не обязательно, ответил мой практичный управляющий. «Обычную воду здесь никто не продает, только напитки, которые недешево. Никакого ручья или реки здесь нет. Есть колодцы, но за доступ к ним тоже возьмут оплату. Но в минуте ходьбы есть трактир «Лаванда». Можем зайти туда и занять столик. Попросим официанта принести воду и меню. Парни попьют, и мы сразу уйдем. Сошлёмся на срочные дела». «Да ты коварен!» — хмыкнула я. «Это будет бесплатно и результативно. Ваши невольники утолят жажду, и им будет легче проделать оставшийся до рассвета путь», — заявил Эрнел. «Ладно, убедил, пошли», — согласилась я. «Рассвет? Так называется ваше поместье?» — уточнил Микаэль. «Нет, так называется таверна, где мне выделили комнату. Я попаданка, то есть переселенка. Меня закинуло в этот мир из моего родного за секунду до гибели». «А вам, к сожалению, не повезло. Вы угодили в рабство. Я дам вам вольную через полгода. Сразу, как только смогу». Заверил я их. «Как только нам станет получше, мы принесем вам магическую клятву верности», заявил Микаэль, посмотрев на меня с благодарностью. «Это не обязательно», — растерялась я. «Лучше расскажите, почему вам так поплохело, вплоть до инсульта. Вы так тяжело перенесли портальное перемещение в этот мир?» «Дело не в этом», — покачал головой Денис. Проблемы начались еще на нашем родном Шандоре. Нас предали и собирались казнить, а перед этим нас отравили.